Эпилог. Бои не прекратились, просто ушли с моста. Практически все северные сухопутные пути и даже пара южных, где, казалось бы, Леем все крепко держал в руках, оказались под контролем выживших последователей Грандмага и его родственников. Но сам мост и морские дороги были пока спокойны. Кораблей на ходу осталось едва треть а целых пристаней и того меньше. Но их уже вовсю строили заново. Лояльных королю магов на всем мосту, кроме меня, трое. На похороны Петаана навигатор привез детей Локи. Девочку я толком не разглядел. Оба раза, когда мы встречались, она держалась за шею алкесты, ужасно повзрослевшей и похорошевшей, и прятала лицо. У мальчика были высокие скулы и большие серые глаза. Совершенно не материнские. После того, как все закончилось, навигатор попросил меня поговорить с ним в тихом месте. Я добросовестно ответил на все вопросы, касавшиеся похода в гору. Рассказал, как мы оказались в одной корзине с Вангом. Навигатор говорил о Ванге с симпатией. На историю о том, как Ванг испугался меня на виадуке и после починки моста. Навигатор отреагировал странно, засмеялся. «Что тут смешного?» — нахмурился я. «Он сам вам расскажет, я думаю, когда привыкнет к вам новый. Хотелось бы мне самому привыкнуть. Самой». Мягко и почему-то не обидно поправил навигатор. Он сам был человек уже немолодой, в седом хвосте совсем немного перца. На чисто выбритых щеках и между бровями лежали глубокие вертикальные морщины. Но когда он входил в комнату, то занимал собой ее всю. Или, по крайней мере, так казалось. «Хорошо, самой», — согласился я. Скрипнула дверь. «Возьми на столе перо и чистый лист. И молчи». Не оглядываясь, распорядился навигатор. Эрик скользнул вдоль стены, уселся на один из стульев возле рабочего стола и принялся тихонько что-то чиркать. «У человека должен быть кто-то, к кому всегда можно прийти» извиняющимся тоном сказал навигатор. «Я подумал о питании и о себе». «Да». «Как скоро, как вы думаете, восстановится поддержка моста магией?» спросил навигатор. «И надолго ли хватит того, что вы привезли? Все эти светящиеся по ночам шары в арках, говорящие столы в библиотеках. черти и что еще, в чем пока не разобрались. Это же тратит его силы. Хватить должно лет на сто, как по мне» ответил я. «А обычная подача с водопадом восстановится месяца через полтора-два, как резервуар наполнится». «Хорошо», — сказал навигатор. «Второй вопрос лично к вам. Вы планируете заняться маяком?» «Вообще-то у наследника, его величество Лиэма, две дочери», — навигатор хрюкнул. «Его величество Лем, да будет вам известно, не далее, как сегодня» официально отказался принять королевскую гемму и заявил, что будет носить наследническую минимум три года, а потом может продлить этот срок еще. Так что единственная принцесса — это вы». Он не объяснил причин? «Нет». Эрик поднял голову, заметил, что на него смотрят и расцвел. «Можно показать, дядя Колум?» «Покажи». «Смотри, вот отсюда мы плыли, а вот тут повернули, и тут, и вот сюда причалили». «Не плыли, а шли», — строго ответил навигатор. «И тебе пора лучше рассчитывать расстояние между первым и вторым поворотом. У тебя получилось меньше, чем от арки до причала». «Сейчас», — нахмурился мальчик, перевернул лист и снова начал чертить, высунув от усердия кончик языка. «О, мы могли бы с ним подружиться», — в полголоса сказал я. «Никогда не видел того, кого бы интересовали карты так же сильно, как меня». «Думаю, да», — заметно обрадовался навигатор. «Он чертит же все подряд, но это позже. Пусть дела хоть немного устаканятся». Через несколько минут забежала малышка Алкеста. Улыбнулась мне и увела Эрика, соблазнив какао и тем, что на кухне есть кошка». Навигатор рассказал мне, что знал сам, о маяке принцессы и о том, чего лично от меня ждут моряки. Я рассказал о внутренних структурах моста, и о руках Локи, и как с ними обращаться. Все это заняло больше часа, и я чувствовал, что придется общаться еще. Мы с навигатором знали о мире, в котором живем, уж очень разное. Мне было пора идти, тем более, что на вечер... Леям назначил мне очень непростую аудиенцию с ее величеством. Навигатор спустился, чтобы проводить меня, и уже совсем в дверях на нас наскочил какой-то пожилой моряк. Капитан Колум, вскричал он, но тут же покосился на меня. Говори, Веран, что случилось и как ты сюда попал, нахмурился навигатор. Капитан Колум, лоция к верфи за вами не закрылась. Там же нет никакой лоции, Веран. — недоуменно ответил навигатор. — Теперь есть. Мы пошли на лодке просто порыбачить. Обогнули остров и увидели мост. Едва в миле. Ну, я и кинулся прямо к вам. Мы с навигатором синхронно посмотрели вверх, в сторону кабинета, где на столе лежала нарисованная синими чернилами несколько несовершенная карта. Потом друг на друга. — Ну, мост же починили, — медленно сказал навигатор. Глядя на меня, вот и лодцы начали открываться. «И что нам теперь делать? Иди домой, всем расскажи. Ничего не будем делать». Корона сейчас изменила мнение о том, кто ей друзья, а кто враги. Мы друзья. Можно на мост ходить, особенно у кого родня осталась. Не буду ничего говорить о том, что было на встрече между мной и Ее Величеством. Это, в конце концов, никого не касается». А вот что случилось на следующее утро, рассказать стоит. Я услышал стук в дверь и пошел открывать. За дверью стоял Ванк с повязкой на лице, без треуголки и с букетом цветов. «О», — сказал я, — «это что у тебя?» Брат поднял букет и с сомнением посмотрел на него. «Ну, я не уверен, но я вообще так к женщинам мириться всегда с цветами хожу. Я остолбенел» а когда пришел в себя, то длинно и витьевато выругался ванговским же любимым ругательством. Брат с явным облегчением отшвырнул цветы и спросил, «А пожрать есть?» Я вообще-то спрашивал, «Спрашивала, что у тебя с мордой?» «А, — беспечно отозвался он, — я ж теперь одноглазый. Давай ты меня будешь кормить, а я расскажу, как дело было». Я подвинулся, освобождая проход, и Иванг вошел в дом.